Глава 14. Обратно ехал вечером. Никуда не спешил. Думал про себя, что я глупец. Одной женщине признался в любви, потом сразу же пошел убивать другую. Конечно, это невозможно. Два таких события никогда не происходят подряд, одно за другим. Тут тебя, Антипка, плотник подвел твой глазомер. Тут ты ошибся в расчетах, да и в женщинах тоже ошибся. Я убью ее потом. Если в тайном мире решено, что я ее разрушу, значит, это произойдет в любом случае. Вернусь через три дня. Не получится через три дня. Буду возвращаться снова и снова. А тайный мир, конечно, он на моей стороне, цело, Иначе бы я не получил от Геры Ворошиловой Запись тайной молитвы. Совпадений и чудес не бывает. Каждое совпадение — результат взвешенного решения, принятого в других мирах. Есть сила. Она ведет меня, покровительствует мне. Позвонил читерю. Тот ответил почти здоровым голосом. Я в порядке. Будешь в городе, купи зарядку для моего телефона. Прежнюю я куда-то сунул, не могу найти. «Эх», — подумал я, — «удивителен человек, одной ногой на том свете, а все ему зарядка для телефона нужна. Кому звонить собрался? Апостолу Петру? Предупредить, чтоб ждал, не запирал двери?» Единственный салон связи, работавший допоздна, находился в здании автовокзала. Не было уже тут пассажиров, не работала билетная касса, только в углу спал, уронив на руки кудлатую голову, Подвыпивший гражданин, довозила шваброй по полу хмурая уборщица. Салон, к счастью, оказался открыт. Я купил сразу два зарядных шнура. Если брат потерял один, то потеряет и второй. Тогда и третий пригодится. Когда шел обратно, увидел, как уборщица тычет верхним концом швабры в подвыпившего, понуждая его уйти. Подвыпивший отбивался одной рукой и возражал бессвязно и жалобно. Уборщица наседала. Ишь, пригрелся. Давай, иди отсюда, а не то полицию вызову. Я остановился. Узнал Твердоклинова. Подошел. — Ты чего тут? — спросил. Он поднял мутные глаза. —— простонал. — Еще один демон! Судя по опухшей физиономии, запой продолжался дня три, если не больше. «Твой дружок», — осведомилась уборщица. Я кивнул. «А раз твой, так забирай его». «Конечно», — сказал я. «Не бросать же его тут». Толкнул Твердоклинова в плечо. «Идти можешь?» «Уйди», — грустно попросил Твердоклинов. «Кишки выпущу». «Поедем домой, поедем, у меня машина». Он тяжко выдохнул и понемногу восстал, опираясь на мое предплечье. И не вздумай мне тут обоссаться, предупредила уборщица, перехватывая швабру удобнее. Заглохни, ведьма, прохрипел Твердоклинов. Я тебя насквозь вижу. На воздухе ему полегчало. Он самостоятельно добрёл до машины и рухнул на сиденье. Дура баба, сказал он вытирая запястьем пахнущие водкой слюни. Чудом смерти избегнуло. Хорошо, что я добрый. К людям с теплом и лаской, круглосуточно. Только демонов ненавижу. Ну, ты знаешь. Твердоклинов он такой, человеколюбивый. Будешь? И вытащил из внутреннего кармана стеклянную флягу, пустую на три четверти. «Не буду», — сказал я. «Ну и я тогда не буду. Я что, колдырь? В одну харю бухать? Я на все способен. Могу горло перерезать. Но пить в одиночку — это исключено. На, гляди, что у меня есть». Из того же кармана потянул нечто длинное. В полумраке сверкнуло лезвие охотничьего ножа. «На», — повторил, — «можешь посмотреть». Тебе как демону будет интересно. От батя остался. Он тоже демонов не любил, но терпел их. А я не такой, как батя. Я терпеть не буду. Я уничтожать их буду, как класс. «Убери — Убери, — попросил я. — Поранишь меня еще. «Нихера — Нихера, хера, — платоядно сказал Твердоклинов. — Тебя пока не трону, пощажу. Начну с нее. Потом тот ебарь. Он у меня вторым номером идет, А дальше там видно будет. Список длинный. Но и нож тоже длинный. Он нехорошо засмеялся. А руки еще длиннее. Ну, ты знаешь, руки Коли Твердоклинова дотянутся до каждой черной гниды. А все почему? А потому что руки не главное. Глаз нужен особый и нюх, как у собаки. Я давно знал, что она демон. Но все сомневался дебил. А не надо было сомневаться. Надо было ее сразу задушить. При первых же, сука, признаках. И тогда бы ничего не было. Сам виноват, хули. Теперь деваться некуда. Только радикальные меры. Ты, главное, никому не говори. Само собой, заверил я. Дай-ка посмотрю, что за нож. «Хер тебе!» — ответил Твердоклинов. «Священный клинок. Никому нельзя прикасаться» и сегодня он будет омыт кровью. Отвечаю, Коля Твердоклинов от со своего пути не свернет, он каждого насквозь видит. Если, допустим, ты демон, так я твою тухлую сущность наблюдаю до самого донышка. И когда вижу демона, у меня холодок по спине идет. Прямо от шеи до жопы. Охотничий инстинкт. И ни одна бледина не встанет на моем пути. «Давай, вези меня домой к жене. Ты знаешь, где это». «В полицию его отвезу», — решил я. Нет, рискованно. Начну его вытаскивать из машины, он станет сопротивляться, порнет меня ножом, а кровь не потечет, И полицейские это заметят. Надо придумать что-то другое. Придумал, когда уже доехали. «Близко к дому не надо», — велел Твердоклинов. Тут останови, иначе она почувствует. У демонов своя чуйка есть. Вот тут тормози, где потемнее. Как скажешь. Я первым выбрался из кабины, обошел машину, открыл дверь с его стороны. Когда он поставил ногу на асфальт, я ударил ступней ему пониже колена. Сил не пожалел. Раздался хруст. Твердоклинов заорал от боли. — Ты чего? — спросил я. «Сука, ты мне ногу сломал!» «Я тебя не трогал. Дай погляжу, может, просто вывих». Он сел на обочину, громко матерясь и стеная. «Пошли», — сказал я. «Вон твой дом, чуть-чуть потерпеть надо». Взвалил его на себя. Он проклинал меня сквозь зубы, но не сопротивлялся. Пока тащил, вытянул нож из его кармана и бросил в кусты. У двери в квартиру осторожно опустил его на пол позвонил. — Кто? спросила женщина с той стороны. Тут твой муж сказал я через дверь. Учти, он пьяный и буянет. И у него нога вывихнута. Сломана! заорал Твердоклинов с ненавистью. Сломана! Пусть там и валяется уравновешенно ответила женщина из-за двери. Зачем он мне нужен, буйный? -⁇ Дело ваше, ⁇ сказал я. До свидания. Сука ты! произнес Твердоклинов. Демоны, есть демон! Исколечил меня!» «Ты сам себя исколечил. «Он послал меня по матери, но я уже не ответил!» «Что тут ответишь?» Ушел. Отыскал выброшенный нож, попробовал. Лезвие наточено до бритвенной остроты. «С утра позвоню в полицию, — решил я. Информирую Застырова. Пусть думает, что делать с этим воином света. Или отдаст его под суд, — Или поставить на учет, как душевно больного. Глава 15. Глубокой ночью вернулся в Криулина, в дом читере. Он сидел за столом, глядя в экран. Живой? спросил я. Я-то живой, ответил он, медленно поворачиваясь. А вот ты какой? Тоже живой. Имею в виду. Если ты ее убил, выгоню тебя и больше на порог не пущу. Если убил, разворачивайся и уходи. — Не шуми, — сказал я. — Не убил, не вышло. — Не убил? — уточнил читер. — Нет. — Я молил Бога, чтоб этого не случилось. Значит, он услышал. А теперь тебе дело есть. Дал ему послушать запись с флешки. Он выдержал едва десять минут. Затем протянул руку и выключил звук. Мне показалось, что он примеривается выдернуть флешку из разъема компьютера, чтобы раздавить ее в пальцах или, например, раскусить зубами. Поэтому я сам поспешил извлечь ее и спрятал в кулаке. Где взял? – спросил Читер. Дочь Ворошилова дала. Это было в архиве ее отца. Там не мой голос, – сказал Читер. Я знаю. Да ты бы и не позволил сделать запись. Никто бы не позволил, строго произнес читер. Это было сделано тайно, без разрешения. Так это оно? спросил я. Отвечай. Это обратное обращение? Отдай, попросил читер вместо ответа. Отдай мне, братик, от греха подальше, прошу тебя. Отдам, пообещал я. Только это ничего не изменит. Я уже три раза ее прослушал и наизусть выучил. И ещё на телефон себе переписал. Там все просто. Один и тот же текст, похожий на заключительную молитву покаянного канона, повторяется восемь раз. Каждый нечетный раз — шёпотом и быстро. Каждый четный раз — громко и медленно. Читер вздохнул, посмотрел искоса, недовольно, осуждающе. Дух его сгустился. Уменьшился в размерах. У тебя не получится. Перестань, брат, сказал я. Ты же это сейчас не мне говоришь. Ты реальность заклинаешь. Только я уже тебя опередил. Я послал туда, наверх, свои заклинания. Протянул ему флешку. Здесь только молитва? Уточнил читер. Нет. Еще фотографии много. Наши братья и сестры. Все, кого нашел Ворошилов, с указанием даты и точного места каждой находки. Тогда тем более, сказал читер, и сжал флешку в пальцах. Ластмасса хрустнула, как ореховая скорлупа. И одновременно что-то захрустело и лопнуло во мне. Может быть, надежда на то, что все обойдется? Нет, не обойдется. Сначала я превращу своего врага мару-язычницу в безгласную деревяшку, а потом и сам стану таким же. Не чувствую в этой связи ни сомнений, ни беспокойства. Давно уже не ощущал себя таким стабильным, таким сцепленным с мирозданием. Вот он я, гляди, Бог. Глядите и вы, боги прежние, отвергнутые. Не прячу глаз, не таю помыслов. Если лгу, то не вам, а живым обыкновенным, да и то в полсилы. На смертных гляжу свысока, но имею объективные причины. Они слабы. Я силен многожды. Когда сломал твердоклиновую кость, ничего не почувствовал, ни малейшей жалости. Все взвесил с холодной головой и проделал механическую процедуру. Если вернуть меня туда на четыре часа назад, сделаю то же самое. Я опять с ледяным спокойствием, с ощущением правоты. Читер, перекошенный, шумно сопящий носом, бросил сломанную флешку на пол и трижды ударил по ней концом клюки, словно змею давил. «Никто!» — сказал он. «Никто не должен знать!» Поднял на меня глаза. «А ты?» — простонал, как ржавая дверная петля. «А ты, братик, ты имей в виду, когда придет мой час...» Я выскажу последнюю волю, и ты ее исполнишь. Отказать нельзя. Кто умирает, тот всегда прав. Запомни. Все сделаю, — пообещал я. Но ты еще потяни какое-то время. В семь утра зазвонил мой телефон. «Разбудил — Разбудил? — спросил Застыров. — Нет, я рано встаю. — А давай зайди ко мне, — попросил Застыров. По-моему, он что-то жевал. «Сегодня с утра зайди. Подпишешь уведомление о прекращении уголовного дела. Это займет десять минут». «Конечно», — сказал я. «Заодно кое-что тебе расскажу». «Тем более приходи», — разрешил Застыров. «Только по-любому. Две подписи поставишь и свободен». Глава 16. В половине десятого я вошел в его кабинет. Сразу натолкнулся на неприятный тяжелый взгляд. Понял, что дело плохо. Застыров кивнул мне молча и вышел за дверь. Сразу вернулся. Сел за стол, нервно потёр ладони. «Так», — сказал он, — «Антип, хорошо, что сам пришел, молодец. Сейчас ты будешь сидеть вот на этом стуле, где сидишь. Ни в коем случае не дергайся не вставай, не повышай голос, иначе я могу расценить это как сопротивление при аресте и применить оружие. Ты меня понял?» «Понял», — ответил я. За окном кричали птицы, приветствуя утреннее солнце. «Хорошо», — продолжал Застыров, подбадривая себя мелкими движениями рук, плечей и подбородка. «По закону я обязан допрашивать тебя вдвоем с другим сотрудником». В нашей системе одиночные допросы запрещены. Он посмотрел мне в глаза. Но мне кажется, в конкретной ситуации нам будет лучше сначала поговорить вдвоем. Он улыбнулся. Мы все таки почти родственники. Я тут пытался вспомнить, с какого года я тебя знаю. У меня вышло, что с 88-го. Я еще малой был, а тебя помню как взрослого парня. Помни ты, починил мне мопед. Было дело, сказал я. Починил. Ага, сказал Застыров. Это было тридцать с лишним лет назад. С тех пор ты не изменился. Еще как изменился, сказал я. Просто внешне не постарел. У нас в роду у всех мужиков такая особенность. Я молодо выгляжу, бывает. Ладно, сказал Застыров. Это не важно. Вот сюда смотри. Он двинул ко мне бумагу с черными грифами и подписями. «Это заявление на тебя», — написал гражданин Твердоклинов Николай. «Ты нанес ему тяжкие телесные повреждения. Вот справка из травмопункта. Зафиксирован перелом голени со смещением. Есть свидетель, его жена». «Он сам», — сказал я, — сломал ногу. «Между прочим, он поступает как говно. Я случайно его встретил, пьяного» и подвез до дома на своей машине. Когда он из машины выходил, упал. Я думал, это вывих. Я дотащил его до дома и оставил у двери. А он говорит, ты его ударил. И жена подтверждает. Теперь он в гипсе, работать не может. Ладно, сказал я, пусть так. Дальше что? Дальше, — ответил Застыров. Будешь за это отвечать по закону? В дверь постучали. Да. — крикнул Застыров зычно. Вошел следователь Вострин, а за ним женщина, смутно мне знакомая, полноватая, с круглым лицом, напряженная. Дух ее был совсем невелик. «Привет, Антип», — бодро сказал мне Вострин. «Как дела?» «Отлично», — ответил я. «А ваши?» «А мои дела все подшиты», — пошутил Вострин и сказал женщине. «Присядьте вон туда, в уголок». Женщина послушно села на стул в углу, посмотрела на меня и отвернулась. Вострин открыл шкаф, битком набитый папками, порылся в них, вытащил одну, вторую. Я стал вспоминать, где видел женщину. Застыров молчал. Вострин взял одну из папок, привычным движением сунул под локоть, кивнул женщине. «Пойдемте со мной». Оба вышли. Глава 17. Застыров передвинул бумаги на столе. «Теперь, земеля, будем говорить дальше. Вот, допустим, господин Пуханов, директор фабрики, где ты работаешь. Ты ведь знаешь Пуханова, правильно?» Я кивнул. Застыров положил передо мной фотографию. «Моя скульптура. Святой Николай посреди фабричного цеха». «А эту статую узнаешь?» «Конечно», — ответил я. «Это моя». Сделал на фабрике. Частный заказ. «А кто заказчик?» — спросил Застыров. «Один человек из Москвы. Ученый, историк, искусствовед». «Искусствовед!» — Застыров несколько раз кивнул. «А прикинь, земеля, я еще одного искусствоведа знал. Он у нас в городе жил. Его недавно ограбили, и в ту же ночь он умер от разрыва сердца». Хороший был человек, известный ученый, Кто-то залез к нему в дом и украл деревянную голову, которая нахер никому не нужна, только искусствоведам. Я молчал. Застрев продолжал внимательно на меня смотреть. Теперь дальше. Ты говорил Пуханову, что занимаешься реставрацией деревянных скульптур. И заказы тебе поступают из Москвы. Говорил? Да, — ответил я, — говорил. Иногда занимаюсь, но это бывает редко. Очень хорошо. «Значит, если я тебя правильно понял, у тебя есть заказчики, они заказывают тебе изготовление деревянных статуй или их реставрацию, и ты эти заказы исполняешь, верно?» «Верно. Дальше пойдем». Из дома Ворошилова украли деревянную голову, но там была еще одна статуя, тоже деревянная, кстати, без головы. Вот такая. Он показал мне фотографию кефалофора Дионисия. «Узнаешь?» «Нет». «Ну как же нет, Антип?» — печально спросил Застыров. «А вот та же статуя, только в Москве, в Институте истории искусств. Дочь умершего искусствоведа подарила ее институту. А вот ты, рядом с этой статуей. Еще одна фотография. Мое лицо. Рядом улыбающийся гладкий щепа. Это из социальной сети Ньювернет. Снимок сделал человек по фамилии Отщепенец. Это взято с его страницы. Он вывесил несколько фотографий. Там есть он сам, там есть ты, там есть Георгия Ворошилова, дочка умершего искусствоведа. Какая-то светская тусовка, шампанское, красивые женщины, блондинки. Ты был на этом мероприятии? Да, был. Из Георгии Ворошиловой ты знаком? Да, нас представили. Отлично, воскликнул Застыров значит, получается у нас вот как. В нашем городе ограбили ученого, украли деревянную голову. Ты, конечно, ни при чем. Потом выясняется совершенно случайно, что ты занимаешься реставрацией старинных деревянных фигур. Заказы поступают из Москвы. Потом выясняется другое. Ты знаком с дочерью ограбленного ученого и не только знаком, но посещаешь вечеринки по ее приглашению. В том же институте где работал ограбленный историк Ворошилов, ныне покойный. Я правильно понимаю?» «Правильно», — сказал я. «Очень хорошо. Заметь, ты пока совершенно ни при чем, хотя уже есть сомнения. А потом выясняется еще одно. В нашем городе и вообще в нашей области с населением в 300 тысяч ты такой один. Кроме тебя больше никто не занимается реставрацией старинной храмовой скульптуры. «Нет таких! Единственный специалист — это ты!» «Ничего удивительного», — сказал я. «Это очень узкая специфическая область. В ней мало людей работает». «Очень мало», — произнес Застыров. «Я нашел только одного». Это женщина, историк и искусствовед Марьина Елена Константиновна, кандидат наук, работает в том же Институте истории искусств. У нее своя реставрационная мастерская. Знаешь ее? Да. Застыров откинулся назад на стуле, закинул сильные руки за голову, сцепил пальцы на затылке. «Антип», — сказал он, — «вот ты хоть убей меня, хоть что со мной делай, но я знаю, что это ты. Иначе не бьется. Это ты ограбил дом историка Ворошилова, забрал деревянную голову, приделал ее к деревянному телу». Готовую деревянную статую продал заказчику из Москвы. Вот так все было. — Погоди, — сказал я, — ты же говорил, что нашел вора. Какого-то алкоголика. Не было никакого вора. Глухо выговорил Застыров. Никого я не нашел. Обманул тебя, чтобы ты расслабился. А ты расслабился. Решил, что подозрения на тебе больше нет. Взял новый заказ, сделал новую статую. Тут и прокололся. Ты, друг мой, один единственный человек, у которого был мотив для совершения преступления. Кому была нужна эта деревянная голова? Только тебе и твоим московским заказчикам. Больше никому. Ты либо сам это сделал, либо у тебя был сообщник. Это я выясню. А пока буду выяснять, ты у меня посидишь. А я оформлю командировку в Москву. Буду допрашивать дочку Ворошилова. Буду допрашивать Марьину Елену Константиновну, кандидата наук. Я еще привлеку независимых экспертов. Они мне обрисуют, что это за тема с деревянными фигурами». Его телефон засигналил, он посмотрел на экран. «Вот, кстати, помнишь угон машины с автозаправки?» «Нет», — сказал я, — «не помню». «Знаешь, чья была машина?» «Светланы Александровны Твердоклиновой». «Эта женщина — жена твоего приятеля» которому ты ногу сломал. Будет точная ставка. Она тебя опознает. Она видела тебя, когда ты угонял ее автомобиль. Какие у тебя проблемы с этой семьей? Почему ты угнал у жены машину, а мужу сломал ногу? Я промолчал. Застыров, как видно, и не ждал ответа. «Короче», — сказал он, — «я тебя задерживаю. Возбуждаю дело за нанесение телесных повреждений». А насчет кражи деревянной головы, мне примерно все ясно. Доказательства я найду, не сомневайся. Тут все понятно. Это сделал ты. Ну просто больше некому. И тебе лучше сознаться. Сделаешь чистосердечное признание, я тебе помогу, даю слово. Сломанную ногу этого идиота забудем угон машины тоже можно. Но грабеж тебе придется взять на себя, иначе никак. Будешь быковать. Уйдешь в отказ, я тебе сделаю восемь лет или девять. Я от тебя сейчас ответа не жду. Ты пока посиди и подумай. Завтра с утра у тебя будут следственные действия, допросы, очные ставки. Мы с тобой уже так спокойно не поговорим. Понимаешь меня? Да, сказал я. Чисто сердечное напишешь? Нет. Ладно. Застыров встал. Скажи хоть сколько тебе платят за деревянные изваяния? Немного, ответил я. Это не ради денег. Шкаф из карельской березы стоит дороже. Деревянные фигуры бесценны. Они очень редкие. Реставрация таких фигур трудоемкий процесс. Я реставрирую эти изваяния из любви к Богу. Я верующий человек, ты знаешь. На суде зачтется, сказал Застыров. Открыл дверь и высунул голову. Вошли двое, молодые, в новой форме, на поясах — кобуры с пистолетами. Глава 18. «Вещи при себе есть?» — спросил один, невысокий, кряжистый, со злыми серыми глазами. «Нет», — ответил я, — «только телефон, бумажник и ключи от машины». Это все пока мне отдай, — велел Застыров. Я подчинился. Выходим, — приказал Кряжестый. Меня вывели в коридор. Руки за спину, вперед. Кряжистый двигался позади, а впереди второй, совсем молодой парнишка с тяжелой деревенской походкой. «Вниз по лестнице», — приказал Кряжестый. Спустились на первый этаж. Навстречу поднялся, неторопливо и глядя себе под ноги, Следователь Вострин. Он посмотрел на меня вскользь, как на незнакомого, и отвернулся. С площадки первого этажа коридор вел направо к выходу и налево в камеры ИВС. Тут я понял, что лучшего момента не найти. Развернулся и ударил кряжестого конвоира кулаком в лицо. Но как следует не попал, не хватило сноровки. Конвоир упал на пол, не отключился и закричал. Я повернулся к шагающему впереди, ударил и его, и снова не попал. Ударил еще раз, и еще, опрокинул, перескочил и побежал к выходу. Справа пролетела стеклянная стена с окошком. За стеклом сидел дежурный, и у него, я знал, под рукой есть кнопка, мгновенно закрывающая входную дверь, крепкую и тяжелую стальную дверь с большим замком. Я бы не смог ее выбить при всей своей силе. Но дежурный не успел, к моему счастью. Он услышал крик упавшего кряжестого конвоира, но не сообразил, что происходит. А кряжестый орал ⁇ Стоять, стоять! ⁇ Я уже открывал дверь, когда за спиной прогремел выстрел. За ним еще один. Горячее, колючее дважды сильно ударило в спину. Глава девятнадцатая. Выбежал, рванул направо по тротуару, обсаженному сиренью, туда, где оставил каравеллу. Пролетел сто метров, оглянулся. Меня никто не преследовал. Локтем выбил боковое стекло. Открыл дверь, влез. Ключи я отдал Застырову, но под сиденьем лежали вторые ключи, дожидаясь именно такого случая. Погнал прочь переулками объезжая утренние заторы на главных дорогах. Все-таки я был местный, хорошо знал город. Вот он мой маленький город в полдень. Людей мало, только пенсионеры ходят туда-сюда, из магазина в магазин, ищут где на 10 рублей дешевле мыло или свекла. Однажды показалось, что за спиной воют полицейские сирены. Потом звук пропал. Возможно, я сам его придумал. Выехав из города, остановился, вышел. Набрал с обочины грязи и замазал номера. Конечно, меня найдут, но не сразу. Может, замазанные номера помогут. Застыров и Вострин знают про Криулина. Но я все равно доеду быстрее. Вот уже и нужный поворот, а за ним второстепенная дорога. Тут можно и притопить, и обогнать, быстро преодолеть эти 20 щербатых, ухабистых километров. Тут уже нет камер. Тут не стоят пикеты дорожной инспекции, это просто еще одна плохая дорога, ведущая в тупик. А за поворотом на Криулино дорога еще хуже, асфальта нет. А на подъезде к дому Читаря и дороги нет никакой. Только стежа, пробитая в траве колесами каравеллы. Скоро по этому следу проедут и другие. Но сейчас пока не надо об этом думать. Глава 20. Читарь стоял во дворе, подняв лицо к небу, опирался на палку. В небе не на что было смотреть. Низкие облака, то и дело падал и пропадал холодный майский дождь. Солнце появилось только с утра. Ненадолго. Пойдем в дом», — сказал я. Он послушно заквалял следом. «У тебя в спине дырки», — сказал Читер. — Стреляли, что ли? — угадал, — ответил я. — Полиция стреляла. Уже сюда едут. — Тогда беги. Я один управлюсь. — Зачем бежать? — спросил я. — Уйдем, как всегда уходили. — Когда они нас обложат, я подожгу дом. Читарь задрожал и нервно замахал свободной рукой. — Нет, — сказал он, — никакого огня, никаких самосожжений. Прошлый раз был последний. Я больше не хочу. Да и книги жалко. А тебе надо уезжать. Там в верхнем ящике стола есть деньги и карточки. Пин-код везде один и тот же. 1722. Год нашего рождения. Давай исчезни пока. Пропади в Москве, в Твери, в Новгороде. Наши тебя найдут, помогут. А ты? — спросил я. А я все, — произнес читер. Я тут остаюсь. Тут мой дом, тут моя родина. Тут я висел в храме, в образе Андрея Первозванного, на косом кресте. Тут я встречу конец своего материального тела. Но помни, — читер поднял палку и погрозил, — помни, братик, что у меня будет к тебе последняя просьба, и ты поклялся, что не откажешь. Не откажу? А теперь давай собираться. У нас есть полчаса. Можешь взять книги, какие хочешь. Никуда не поеду. — сказал читер И в огонь тоже не пойду. Он сорвал с горла из пояса красные нитки, повязанные моей дочерью. Скомкал обрывки в трясущейся руке, стал наматывать на палец. Мне было неприятно это видеть. Вспомнил Мару и Дуняшку. Отвернулся. — Лучшие книги уже спасены, — продолжал читер. Братья получили наши посылки. Знание будет сохранено а потом, даст Бог, и приумножено, но уже без меня». «И без меня», — сказал я. «Дай-ка телефон». Глава двадцать первая Вышел из дома под дождь, набрал номер Дуняшки. «Привет, это я». Она обрадовалась. «Папа, я скоро к тебе приеду». «Не надо» ответил я. «Пока оставайся в Москве. Мне самому нужно уехать. Надолго. Не знаю, когда вернусь. Выслушай меня, пожалуйста. Тебе нельзя доверять Маре. Она язычница». «Я знаю», сказала Дуняшка. «А что тут такого? Она столько всего интересного рассказывает. И она купила мне красивые платья. Я пришлю тебе фотографии». «Не присылай», сказал я. «На этот номер не звони» сотри его, обязательно». «Папа», — спросила Дуняшка, — «у тебя что-то случилось?» «Так», — сказал я, Ирунда, все как обычно». «Телефон дедушки Николая у тебя есть?» «Конечно. Мы с ним переписываемся. Он меня в гости зовет, Но пока нам некогда». «Ничего себе», — сказал я. «А что это у вас за дела такие?» «Ну», — сказала Дуняшка, — «завтра мы поедем в Углич, там есть храм Пороскевы». Потом еще куда-то, я не помню. Мара хочет посмотреть храмы, поставленные в ее честь. «А что потом?» — спросил я. Мара сказала, ей нужно набрать силу. И мне тоже. Потом собрать паству. Потом жить ради паствы, Помогать ей. Причинять долю, отчинять недолю. «Понятно», — сказал я. «Ты, главное, помни про меня. И про мою долю помни. И про свою». Ты крещенная христианка. Тебя хранит Невма. Я помню, — ответила Дуняшка. Я тебя люблю, папа. Возвращайся скорее, хорошо? Глава двадцать Когда вернулся в дом, на столе у Читаря лежал огромный топор с потемневшей рукоятью. «Почему не собираешься?» — спросил читарь. «Куда?» Спросил я в ответ. Они знают про Щепу и про Елену. Они знают про Геру Ворошилову. Куда мне? Опять спрятаться в отдаленную деревеньку? И сидеть 10 лет, ждать, пока про меня забудут? Я так больше не хочу. У меня есть любимые люди. Я без них не смогу уже. Останусь один, с ума сойду, убью кого-нибудь. Сначала меня, сказал читер. Что? «Сначала меня убей», — повторил он. «Вон топор. Я его уже наточил. Изруби меня. Это моя последняя просьба». Смотрел из-под лобья. Взгляд был просящий. «Нет», — сказал я. «Ты давай прекращай. Что это ты такое придумал?» «То и придумал», — ответил читер. «Только уж изруби как следует, в мелкие куски, чтоб потом нельзя было восстановить». Не хочу после смерти попасть в музей. И не тени, давай начнем. Мое время пришло. Голова уже не работает, мысли путаются. Брат, спросил я, за кого ты меня принимаешь? За того, кто знает толк в злочинстве, ответил читер. Если б ты не умел, я бы и не начал этого разговора. Но ты умеешь. Поэтому и прошу, бери топор. Я не пошевелился. Бери топор крикнул читер. «Нет». «Ты только что собирался убить человека, Мару, язычницу. Что с тех пор изменилось? Все равно ведь уже готов. Твой дух настроен, я же вижу. Я бы кого чужого не попросил, тебя прошу. Это дело решенное, давно уже. Думал, когда придет час, буду Антипа умолять, брата любимого, самого ближнего, чтоб изрубил и сжег, чтобы ничего не осталось, только дым в небе». И зала в земле. Хорошо, сказал я. Изрубить не трудно, но убивать не буду. Подождем, пока сам умрешь. Демонстративно сел на лавку возле окна. Рука читря, опирающаяся на палку, сжалась и крупно затряслась. В окне я увидел. Одна за другой бесшумно подбежали к забору несколько фигур в темном. Быстро управились, подумал я. А машины, значит, оставили в стороне, чтоб не спугнуть опасного преступника. Бросился к двери, заложил засов. Сразу понял, надолго его не хватит. Что? спросил Читырь. Приехали? Да. Ну и слава богу, бери топор, иначе не успеем. Он отшвырнул свою клюку, повернулся лицом к стене, расставил руки, уперся ладонями. Господи! Позвал я, направи руку мою. Низкий потолок не позволил размахнуться как следует. Бить пришлось наискосок. После первого удара тело завалилось на бок и рухнуло на пол. И одновременно громко затрещало. Голова лопнула. К счастью, четырь упал, как стоял затылком ко мне. Я не увидел его лица. Мне бы этого не хотелось. Бить по-лежащему уже было гораздо удобнее. В дверь громко застучали. Сначала я отсек голову, точнее, две половины от двух частей корпуса, лопнувшего вдоль. Потом отрубил руки. Дерево сопротивлялось. Теперь забарабанили в стекло. Может, даже рукояткой пистолета. Читаря, конечно, можно понять. Я бы тоже не хотел после смерти оказаться в музее. Место трупа на кладбище. В дверь молотили. Кто-то с той стороны кричал, звал меня по имени. Наверное, Застыров. В редчайших случаях грешную плоть можно сохранить. Например, ради науки. Как сделал это великий хирург Пирогов, завещавший ученику бальзамировать свое тело после смерти. Ну так безвестный деревянный парень-читырь Отнюдь не великий ученый. Точнее, великий, конечно. Ничем не уступает Пирогову. Тот спасал жизни, а этот дарил. Только про Пирогова знают все. А кто знает про читеря? Никто не знал, не знает и теперь не узнает уже. Нет больше читеря. Одни обломки остались. Голову я развалил на восемь частей, тело на четыре отрубил ступни, отшвырнул топор. Застыров и его напарники, наверное, думали, что я тут в доме занимаюсь хозяйственной работой или уничтожаю улики и не слышу стука в дверь. Едва я перестал махать топором, они замолотили громче. Теперь настал и мой черед. Засов продержится минуты три. Перекрестился и запел молитву нечетные разы шепотом, четные в голос. «Владыка Христе, иже страстьми своими страсти моя исцеливый, и язвами своими язвы мои уврачевавый, даруй мне, много пригрешившему, слезы умиления, слезы умиления, сраствори моему телу от животворящего тела твоего». Дверь трещала. Я не знал, успею или нет. Глава 23. На седьмом, предпоследнем прочтении тайной молитвы, язык перестал вмещаться во рту, отяжелел или, говоря по-русски, одеревенел, то есть стал деревянным. И сам я весь тоже стал одеревеневать. Превращаться в еще более деревянного, чем был вчера. Такое тоже бывает. Сначала отказали ноги, потом шея затекла, перестала ворочаться, потом рука левая отсохла, но правая слушалась еще: Ею я непрерывно клал на себя кресты, уже не чувствуя ни груди, ни лба. И с каждым новым знамением, с каждой новой пробормотанной, прошепченной или выкрикнутой фразой. Рука поднималась все трудней и медленней. Я даже слышал скрип, издаваемый собственными деревянными сочленениями. Под ногами лежали разномасные куски и обломки. Все, что осталось от любимого брата. Все, что осталось от прошлой жизни. От трех прожитых столетий. Много всего было интересного, необычного, значительного. А теперь и вспомнить нечего. А дуванчику, желтеющему три недели в году, тоже есть что вспомнить. А потом вся его жизнь взлетает невесомым пухом. На восьмом и последнем чтении язык отказал. И губы, и гортань. Пропал слух. Я перестал слышать удары в дверь и звон разбитого оконного стекла. Пропало осязание. Я перестал ощущать, как сотрясается дом, подвергаемый штурму. Видел только, как колеблется огонек лампады. Зрение еще сообщало мне сигналы. Хотя с краев уже наползал коричневый, ядовитыми цветами цветущий активный мрак. «Возведи к пажите твоей и сопричти мне овцам избранного твоего стада» и воспитаемя с ними от злака божественных твоих таинств. Когда они выбьют двери и войдут, они не найдут никого из живых смертных. Найдут одного деревянного, разбитого на куски, и другого, неподвижного, тоже деревянного. И между этим недвижным дубовым изваянием и живым Антипом Ильиным не будет ничего общего, даже портретного сходства. Последнее, что помню, мстительное ощущение, что сбежал. Всех перехитрил, как настоящий тать, как лиходей-злочинец. Обманул преследователей, нырнул в тайный овраг, ускользнул, как будто по зимней ледяной ухабистой горке на санках улетел прочь. Дальше всех на белую целину не догнать. Прощайте все! Ухожу в немодство! в никуда, в мир тайный. Из него нет ни возврата, ни послания. Из второго тонкого мира могу вернуться, как и прочие все, в памяти тех, кто любил, в следах духа, в остатках усилий. Вернусь в своих творениях, деревянных изваяниях. Из третьего тайного мира никто не возвращается. Там нет творения. Там нет духа. Ничего нет. Никто не знает о том тайном мире. Никто не ждет послания оттуда. Но, может быть, я попробую, найду способ и пришлю весточку с глубоких спрятанных днищ. Пока прощайте. Конец. благодарности. Автор сердечно благодарит за помощь, поддержку и профессиональные консультации Алису Башко, Юлию Гумен, Сергея Князева, Ивана Козлова, Любовь Колесник, Наталью Кулькову, Аглаю Набатникову, Сергея Седова, Татьяну Стоянову. Word Audio Publishing International